Не хочу никого обидеть, осторожно сказал Иван. Но даже если вы убедите местную фауну в своём дружелюбии, как вы собираетесь решить проблему зомбирования или, как у нас говорят, не влиться в стройные ряды тёмного властелина? Я уверена, что это грань одной проблемы, с жаром воскликнула лаванда, почувствовав любимую тему. Сейчас я вам объясню. Смотрите сами, ни вас, ни Болта, звери орла не принимают за врагов. Вы по своей психологии защитник, и они это чувствуют. Болт выходил из эпицентра ещё ребёнком, не осознавая исходящей от орла смертельной опасности, и ему повезло дойти до ухты живым и невредимым. Редкая сно удача. Единственный случай на всё это мёртвое место, но тем не менее это произошло. И его подсознание, подсознание ребёнка, заметьте, зафиксировало реал как лишённой угрозы образования. И позже, когда Болт вырос и стал часто бывать в зонах, он именно потому и смог безвредно для себя посещать красную зону, что его подсознание не испытывает к реалу агрессии. Оно разумно опасается врождённых животных, зомби, аномалий и тому подобного, но не излучает в псиполе ужаса или ненависти, потому что не питает к зонам вышеозначенных эмоций. Вот почему ариал не влияет на его сознание. Псиполе фиксирует его как своего, как часть себя. И я уверена, что в вашем случае индикация псиполя тоже не будет враждебной. Ориал считает ваше подсознание защитника слабых и попавших в беду и не предпримет по отношению к вам никаких враждебных действий. Косвин это подтверждает тот факт, что вы не подвержены так называемому зову аномалий. Вы сами мне рассказывали, что даже Болт удивлялся вашей невосприимчивости. После я прочла его отчёты, и они ещё больше убедили меня в правильности моей гипотезы. У вас что-то есть. И я должна, нет, обязана это понять, чтобы попасть в эпицентр. Только там можно раскрыть загадку Ариала. Все эти зелёные, жёлтые и красные зоны не более чем периферия. Истинное знание находится в эпицентре, и академик Лаврентьев это понимал. Лаванда замолчала, перевдя дух, и Берёзов воспользовался возникшей паузой. Однако он не вернулся, напомнил Иван. Ушёл в эпицентр и пропал без вести. И не факт, что он до него вообще дошёл. Я отдаю себе в этом отчёт, согласилась Лаванда. И совсем не хочу подвергнуться зомбированию. При всей моей любви к животным, подсознательно я, как и любой обычный человек, боюсь щедро наделённых десятиметровыми клыками, ядовитыми когтями существ. Ипси поле не воспримет меня в обстасье дружественного субъекта, как скорее всего и произошло с академиком Лаврентьевым. Вот почему мне так важно понять ваш феномен. Без понимания сути эпицентра ариал не остановить. Вся эта периферия, состоящая из зон, увеличивается не меняя ширины своих поясов, и только эпицентр растёт в диаметре.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 Если бы у меня было больше времени, я бы прежде записала вариант спокойного кормления в вашем исполнении, но, к сожалению, наш сеанс и без того подходит к завершению. Вертолёт вылетает через полчаса. Это всё, на что мне удалось уговорить пилотов. Эксперимент неофициальный, и разрешения ГНИЦ на него у меня нет. Входные двери снова зашипели, и лаборанты внесли внутрь клетку с декабразом. Клетку поставили в нескольких шагах от Ивана, и открыли боковую стенку. После чего лаборанты бодро ритеровались подальше и торопливо расхватили длинные штанги электрошокеров. Едва клетка лишилась стены, декабрас неуклюже засеменил на свободу. Протопав пару метров, он остановился, и горящие злобой жёлтые глаза с подозрением обшарили взглядом окружающую местность. Поняв, что он всё ещё в западне, Жикабрас скрылся под панцирем, улёгся на пол и распушил спинные колючки. Берёзов заметил среди них несколько знакомых проводков. Лаванду умудрилась прикрепить свои датчики даже к хищному зверю. Поразительно, констатировал учёный. Он не обращает на вас внимания. Совершенно. Хотя ещё 5 минут назад кидался на лаборантов, загоняющих его в переноску. Вы пишете, Владислав Палыч? Лаванда на мгновение оторвала взгляд от прыгающих на дисплее перед ней в штрихах энцефалограммы мозга. «Есть что-нибудь нестандартное?» «Пишу всем, чем могу, Мария Сергеевна», — торопливо закивал ассистент, сверяясь сразу с десятком приборов. «Но пока ничего». «У меня тоже», — нахмурилась та. «Туман, пожалуйста, приступайте!» — она протянула ему крупную плитку шоколада. «Попробуйте заманить его обратно в клетку». Женщина замялась и торопливо добавила: "Только, пожалуйста, будьте осторожны". "Да уж, постараюсь", покачал головой Берёзов, снимая фольгу с плитки. Всё-таки учёные не от мира сего, отметил он про себя. Чудненький экспериментик. Называется "откусит ли тебе руку". Удивительно, что при такой непосредственности у самой лаванды до сих пор сохранились все пальцы на руках.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 Берёзов скользнул взглядом по соблазнительной фигурке лаванды. А мысль совсем неплоха, на самом деле. В этот момент Дикабрас щёлкнул челюстями, и не те мысли покинули Ивана с лёгкостью порыва ветра. Голова зверя уже не пряталась под панцерём. Чёрная блестящая мочка носа слегка подрагивала, принюхиваясь. Берёзов сделал шаг, присел, И протянул дикобразу шоколадку. Тот резво оттяплый от неё небольшой кусочек своей усеянной жуткими зубами в несколько рядов пастью и довольно зачавкал. Далее всё прошло как по сценарию. Животное неторопливо ползло вслед за берёзовым, подбирая куски шоколада. Тот провёл его по малому кругу обратных клетки, забросил туда оставшуюся часть шоколадной плитки,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 Первичный анализ записанных данных, который немедленно бросилась проводить лаванда, ничего не дал. Она несколько раз пробежала глазами распечатки и поникла. Её помощник принёс ещё один ворох только что отпечатанных лент из пещерённых синусоидами и графиками, и они принялись тихо обсуждать их между собой. С каждой минутой лаванда грустнела всё сильнее. Иван оделся И сидя на стуле в углу помещения, молча следил за негромким разговором двух учёных. Печальная лаванда совсем не походила на ту наглую истервозную дамочку из лекционной аудитории, с которой он впервые встретился полгода назад. Сейчас она больше похожа на расстроенного ребёнка, у которого пропал любимый котёнок. Берёзов поймал себя на мысли, что ему хочется обнять её, осторожно прижать к груди и успокоить.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 Если это поможет, я могу покормить его ещё раз, предложил Иван. Спасибо, Туман, вы очень добры, поблагодарил Лаванда. Но боюсь, это нам ничего не даст. Вероятно, мы просто не знаем, что именно надо измерять, и сейчас попадаем пальцем в небо. К тому же, дихобраз далеко не самый сенситивный представитель фауны ареала. В общем, Повторение эксперимента с вероятностью в 99% ничего не даст. Уносите, она кивнула лаборантам, и те подотащили клетдж с животным обратно в виварий. Гарнитура радиостанции учёного коротко зашипела, пробубнев что-то ему в ухо, и помощник лаванды сообщил: "Пилот вертолёта запускает двигатель через 5 минут, говорит, больше ждать у него нет возможности, диспетчерская требует возвращения".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 Быть может, вы заглянете к нам ещё? Я хотела бы поговорить с вами. Обещаю не задерживать надолго. С удовольствием улыбнулся Берёзов. Обещаю появиться, как только смогу. Правда, сейчас не лучшее время. После трудового подвига многие в отгулах, так что вряд ли следующий выезд сюда получится организовать ранее, чем через пару недель. Очень жаль, пожала плечами Лаванда. Я часто бываю в Поеси и могла бы заехать к вам на базу Асоп, но боюсь моё появление там вызовет несколько нездоровый ажиотаж. Я бы сказал, произведёт фурор, Берёзов негромко хихикнул. Думаю, пока не надо таких экспериментов. Но мы можем встретиться в городе, если совпадём по времени. Хотите, я зайду к вам в Гниц? Это было бы замечательно, просветлела Лаванда.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 что я знаю, где живёт один такой зверь. Мы случайно натолкнулись на его логово в жёлтой зоне во время операции, и он всё ещё невредим. Не может быть, воскликнула Лаванда. То есть это невероятно редкая удача. Она загорелась словно ребёнок, и Берёзов невольно подумал, что теперь она похожа на девчонку, которой если не вернули потерявшегося котёнка, то как минимум назвали место, где его видели пару минут назад.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 Но зато шансов на успех экспедиции больше, а в качестве охраны надо затребовать вас в обязательном порядке. Тогда мы сможем отыскать животное. Иван нацепил на ухо гарнитуру рации и тут же услышал недовольный голос командира вертолёта. Мне пора, Маша, напомнил Берёзов. Не стоит подставлять пилота под раздачу шишек. Да-да, конечно, вспохватила слованда. Я всё поняла, не смею вас более задерживать.